Глава 18. «А я говорю Федику, глянь, это не наши сидят?» Катя разливается в воодушевленном приветственном монологе. «А он, да нет, просто похожий, а я, да нет, это точно они. Вот так живём в одном городе бок о бок и почти десять лет не встречались, а тут на отдыхе бац и на тебя. «Да, неожиданная встреча». Я улыбаюсь за двоих, заранее зная, что от Рафаэля дружелюбие ждать не стоит. Этих двоих он еще со времен университета не выносил. А вы здесь какими судьбами? Мы с группой на семинар по холотропному дыханию приехали. А в клубе что забыли? Неожиданно подаёт голос Рафаэль. Свободный вечер выдался, отрешённым голосом сообщает Федя, глядя куда-то вдаль. Поэтому мы с Катериной решили вкусить волнующие ритмы музыки. Может, тогда и пиво бахнешь? Спасибо, я не пью. Алкоголь в любой его форме лишает трезвого видения и затуманивает сознание. Федя усиленно чешет переносицу. Из всех напитков я предпочитаю воду. Расскажите, как вы поживаете? Катя переводит взгляд с меня на Рафаэля. Когда вас вместе увидела, вообще не удивилась. Притяжение между вами ощущалось и на тонком энергетическом плане. Это и не удивительно. Рафаэль — земля, а ты — огня, вода. Вода смягчает сухость земли, делая ее плодородной, а земля удерживает воду от излишнего разлива. А вот ваши предыдущие пары вам не подходили. Два огня, много сухости, плюс вода всегда бы подавляла огонь. И если бы вы поженились, то все равно развелись. Мы с ней не вместе, — перебивает Рафаэль. А я выхожу замуж за Витю, — давясь смехом добавляю я. А, ну и славно. Катя крутит головой по сторонам. «А где официант?» Я бросаю быстрый взгляд на Рафаэля, транслируя. «Мэн, это еще веселее, чем рецепты из зеленой гречки!» «А вы чем занимаетесь?» Спрашиваю я, пытаясь вернуть разговор в прежнее русло. «Поженились, я так понимаю?» «Мы не расписались, как это принято, а принесли друг другу клятвы верности во время семидневной випассаны. Это практика молчания», — поясняет Федя, заметив мой вопросительный взгляд. Время для того, чтобы побыть наедине с мыслями «Кто я?» и «Зачем я здесь?» «Как вы дали друг другу клятвы, если молчали?» «Это снова Рафаэль. Мы сделали это глазами. Пиздец, как оригинально!» Саркастично замечает он, отхлебывая пиво. «Я вас поздравляю!» Я бросаю на него укоризненный взгляд, призывая быть деликатнее. «Так чем вы сейчас занимаетесь?» Федя открыл салон тантрического массажа, а у меня свой магазин одежды из натуральных тканей. Катя тянется к фруктовой тарелке, стоящей по центру стола. «Интересно, это генно-модифицированный виноград?» «Да, однозначно генно-модифицированный», заключает она, положив виноградину в рот. «Очень мало праны. Кстати, приходите к Федику на массаж. Вы вообще здесь надолго?» «Еще десять дней», отвечаю я. «А вы?» «Это не нам решать, мы всего лишь путники, ведомые рукой Бога», — загадочно произносит Федя. «А ты говорила, что в отеле Ханшлаг, и номера нужно за месяц бронировать», — вставляет Рафаэль. «Просто ты не в такой тесной связи с Богом». Вонзив ментальный кинжал ему между глаз, я с улыбкой поворачиваюсь к Кате. «А ваш отель далеко?» «Мы с палаткой приехали». Я хлопаю глазами в растерянности. С палаткой на неопределенный срок? В горы? А как же душ, туалет и прочая гигиена? Живя под открытым небом, теснее ощущаешь связь с природой. Философски замечает Федя. И какого, спрашивается, хрена они потратили годы на учебу, если предпочитают жить в палатке? Федя, если не изменяет память, на платном отделении учился, а Катя получила диплом юриста. А где ваши половинки? На Мальдивах. Брякает Рафаэль. «Вместе или по отдельности?» Глаза Кати начинают блестеть от интереса. «Вместе». «Так вы практикуете свободные отношения?» В глазах Кати появляется восхищенный блеск. «Это очень прогрессивно. Мы с Федей тоже год жили в полигамном браке, пока наша жена в один прекрасный день не исчезла вместе с блендером и ноутбуком». «Нет, вы не поняли». Прискую я, веселясь от нелепости такого предположения. Мы не спим с чужими партнерами. Мы просто друзья, решившие отдохнуть по отдельности. Но дружбы между мужчиной и женщиной не бывает, — убежденно заявляет Катя. Всегда будет мешать вторая чакра. Что будет мешать? Сексуальное напряжение. Глупости. Мы дружим много лет без всякого напряжения. Правда, Рафаэль? Усмехнувшись, он кивает. Значит, это напряжение подавлено. Либо у обоих, либо у одного из вас уверенно, заявляет Катя. «Может, сменим тему?» Рафаэль раздраженно передергивает плечами. «Давайте лучше китайские машины обсудим или вклады в юанях». «Спасибо, но нам пора!» Тряхнув дредами, Катя поднимается. «Пойдем качаться на волнах техномантр. Надеюсь, еще увидимся!» Проводив их глазами, я снова поворачиваюсь к Рафаэлю. «Ну, не все так страшно было. Ребята молодцы!» У Феди массажная студия, у Кати магазин одежды. Но, видимо, не слишком успешные, — хмыкает он, указывая взглядом на стол. От нетронутой фруктовой тарелки осталась лишь одна гнилая виноградина, а стол забит пустыми бутылками из-под французской минеральной воды. Ни одну из них мы не заказывали, но, кажется, должны будем оплатить.